«Палынь трава, уходи, беда». Варвара расстелила кровать, но в последний момент, когда подушка легла на свое законное место, вдруг уткнулась в нее носом, затем подтянула ноги и укрылась головой. Не хотелось ни разбирать чемодан, ни исследовать свое новое жилище, ни думать, ни вспоминать. И вообще, у каждого есть право на отдых. От дороги, от работы, от несбывшихся желаний. От глупых иллюзий и собственных ошибок. Даже от успеха, наверное, можно устать. Правда, те, кто успешен, в любом случае выглядят в разы лучше неудачников по жизни. «Полежу пять минут», — решила Варя и попыталась отвлечься от незнакомых запахов и подозрительных шорохов. Она положила телефон рядом и накрыла его ладонью. Сети не было и отсутствие звонков и сообщений, до этого в огромном количестве пребывающих за день, несколько напрягало. Конечно, все это было временным и даже полезным, ведь на воле практически никогда не удается вот так запросто заставить себя отказаться от связи с миром. Ощущение того, что тебя выбросит за борт, заставляет все время держать руку на пульсе и тешить себя довольно сомнительным представлением о том, что ты реально можешь чем-то управлять. С собой бы справиться. Куда уж с миром. Вон он, этот мир. За окном. Холодный, скрытный, неласковый. Будто другая планета. А она, Варвара Павлова, единственный выживший в космическом походе покоритель Вселенной. Попаданка, блин. Фыркнула она и помесила ногами одеяло, устраиваясь поудобнее. В итоге Варя проспала почти три часа, а проснувшись, не сразу поняла, где находится. В доме было так темно, что, казалось, глаза ее до сих пор закрыты. Включив экран, она ошалела, проверила время и застонала. Идти никуда не хотелось. Но бабка Люба старалась, топила баню, и не явиться к ней с благодарностью было бы просто невежливо. И не позвонишь, не покаешься, не сошлешься на усталость. Связи-то нет. Если я сейчас себе лоб разобью в потемках, То у меня будет очень даже весомая причина остаться, решила Варя, и подвезгливый скрип пружин слезла с кровати. Пробираясь вперед, она уперлась в стену и, немного поелозив ладонью по стене, нащупала сначала внешнюю проводку, а за ней выключатель. Да будет свет, сказал электрик. Варя взглянула на вспыхнувшую одинокую лампочку в мутном пластиковом плафоне. Две другие, вероятно, давно перегорели но сейчас бледное пятно света, едва освещавшее комнату, оказалось как нельзя кстати. Глаза и так были раздражены тушью. На единственном столе Варвара увидела настольную лампу, а рядом с ней россыпь карандашей, ручек и стержней вперемешку с резинками для банкнот, линейкой и канцелярскими кнопками. Судя по всему, живший здесь до нее проверяющий активно работал и пил много кофе. Коричневый пакет самой популярной марки, но не самого лучшего качества. Находился тут же, на узком подоконнике. Варвара взглянула на испачканные то ли в побелке, то ли в паутине ладони и поморщилась при виде деревенского умывальника. Нет, у бабы Любы определенно было веселее. Вытащив из чемодана пижаму, гель и полотенце, Варя прихватила зубную щетку, влезла в сапоги и шубу и направилась к гостеприимной хозяйке. Привыкшая к городскому освещению, Варвара замерла на крыльце, вглядываясь в уличную темноту. Кое-где в отдалении горели окна, и это хоть как-то помогало ориентироваться. Но в целом ощущение глухомани только усилилось. Осторожно двигаясь вдоль сугробов, Варя дошла до дома Любы и даже немного взбодрилась. Морозец пощипывал щеки, но ветра не было. «Баба Люба!» «Доброго вечера. Я пришла. Извините, что раньше. Скучно одной сидеть». «Ай, молодец!» — отозвалась женщина, снимая очки и откладывая вышивку. «Там уж все готово. Пойдем, девонька!» Люба оглядела Варю и покачала головой. «Шубу здесь оставь пока. Тулуп вон возьми. И валенки. Как помоешься, приходи. Я картошки наварила, сало есть, капустка квашеная». «Сало?» — с трудом скрывая ужас, переспросила Варя. «И огурчики?» — довольно подтвердила баба Люба. «У меня в погребе еще много, не переживай. Надо будет, еще достанем. Потопали, что ли?» «А Ермоленко приходил уже?» — спросила Варя и аккуратно сложила шубку, завернув мех внутрь. «Остро пахнущий старый овчинный тулуп, наверное, весил килограмм пять». Варвара утонула в нем по самые колени. Валенки тоже оказались чересчур большими и колючими. «Нет еще. Пока смену не сдаст, не явится. У них там строго». Люба накинула шаль на голову и обвязала концы вокруг шеи. Затем осмотрела вещи в ее руках. «Да», — усмехнулась она. «Ты это, на вот. свитер еще, я сама вязала. Пододень потом». «Не боись, замерзнуть не успеешь, баня в двух шагах. снег-то прыгаешь, а после жара...» «В снег?» — вздрогнула Варвара. «Нет. Всегда поражалась тому, как люди в прорубь ныряют на крещение. Меня бы сразу Кондратий хватил. И в бане я никогда не была». Люба вскинула брови. «Ну, то ж сегодня и не баня вовсе, а так...» «Ладно, дело понятное. Подыши там, обвыкнись...» Другой ряд, я тебя веником отхожу. А у нас все любят после баньки голяком по морозу пробежаться. Полезно? Не, это точно не про меня, — закатила глаза Варвара. Баня оказалась маленьким домиком с такой миниатюрной прихожей, что они с Любой заняли почти все пространство. Дверь в помывочную была бревенчатой, тяжелой, с железной кованой ручкой. Пахло сухими вениками, влажным деревом и дымком. Скидывай все, и сразу внутрь беги. Камень увидишь, руками не трогай, плескани на него водички, парку задай, а в ковшах настойки добавь. Увидишь там, в банке. Только немного. И долго ты не сиди, коль непривычная. Хорошо. Когда дверь за Любой закрылась, Варя поежилась. Раздеваться в полуметре от зимнего двора было страшно. И все же она стянула тулуп валенки и остальное, а затем вошла в помывочную. Ее моментально окутало влажным дурманящим теплом. С внешней стороны к маленькому оконцу была прикреплена лампочка, и теперь Варя разглядывала помещение со смесью удивления, растерянности и странного восторга. Брезгливости она не чувствовала, выскобленный пол и лавка, круглая печка с металлическими боками и круглый камень. Все находилось на своем месте и пахло чистотой. Не той, которая замешана на духах и шампунях, а настоящей, природной. Связку веников Варя заметила еще в предбаннике, поэтому березовый аромат наполнял каждый уголок помещения. Раздевшись, она обхватила себя руками и посмотрела в маленькое, в одно мутноватое стекло. Окошко, которое служило лишь для того, чтобы пропускать талику света днем, И вот так, при помощи лампочки вечером. Насколько Варя знала, в деревнях ложились рано, а вставали засветло, чтобы успеть переделать все дела вслед за солнцем. В городах все по-другому устроено, да и дела там совсем другого рода. «Как там Люба говорила? Баня лечит?» Варвара взяла поллитровую банку с темной жидкостью и, откупорив, вдохнула горьковатый полынный запах. Сделав все, как сказала бабка Люба, она обмерла, когда вода зашипела, забугрилась, и воздух стал еще горячее и душистее. Кожа покрылась капельками пота, тело расслабилось, голова немного закружилась. Замешав в тазу горячую и холодную воду, Варя умылась и поразилась ее мягкости. С каждой минутой она ощущала, как полынный дурман проникает внутрь, обволакивает и нашептывает голосом Любы. «Полынь трава, уходи, беда!» «Уходи, беда!» тихо произнесла Варя и провела ладонями вдоль бедер. Зажмурившись, она представила, как вместо нее это делают мужские руки и задохнулась от нахлынувшей стомы и... мгновенного узнавания. Но это были руки не Олега. Она точно это знала. Стало не по себе, будто кто-то смотрел сейчас на нее жарким и жаждущим взглядом. Перегрелась. Варвара схватилась за ковш. Сделав несколько глотков теплой воды, она быстро намылилась дрожащими руками, а затем ополоснулась. Сердце колотилось как бешеное, и странное волнение продолжало пульсировать в крови. Никогда она не думала так о разумове. «Господи!» «Надышишься всякой дряни, а потом мерещится всякая. Она закусила губу и прижала полотенце к глазам. «Это просто дурман. Морок. Черт бы побрал этого столетого. Варвара вышла из бани и засеменила к дому, прижимая к груди сверток с вещами. Она могла бы поклясться, что от нее сейчас парит, как от того банного камня. И жаркая, неуемная, до сих пор переполняла ее вопреки обстоятельствам и здравому смыслу.